Продолжать поиски было бы неразумно, и мы вернулись в лагерь, а после ленча Джордж, Македа, Тото -то и я опять направились к Рослу. Грифы по-прежнему сидели на деревьях, мы сделали клюк и стали медленно приближаться против ветра, только миновали куст, свесивший свои густые ветви над широкой ложбиной, как мы вдруг обладела какой-то странной обеспокость. Обернувшись, я увидела, что Ту-то, который шел последним, пристально смотрит на коз. Раздалось грозное рычание, зашумели ветки, и все стихло, Лев ушел. Мы проходили всего в двух метрах от него. Наверное, мне от того и было не по себе, что Лев наблюдал за нами. Когда Ту-то остановился, чтобы проверить, кто там притаился, Лев не выдержал и отступил. Ту-то встретился с ним взглядом. А потом увидел, как его могучее тело исчезает в расчелень. Похоже, нам повезло. Мы разложили мясо в трех разных местах и поспешили домой, чтобы нас не застигла ночь. Как только растило, мы совершили обход. Гилье мы сожрали все, что предназначалось львам. У реки нам попались отпечатки лав супруга Эльсы, но ее следом нигде не было. Все ручьи давно высохли, утолив жажду она могла только в реке, поэтому отсутствие следов нас тревожило. В конце концов мы всё-таки искали какие-то отпечатки рядом с тем местом, где видели Эльсу в последний раз. Однако полной уверенности, что это её следы не было. Мы тщательно исследовали подножие больших скал, но всё впустую. Грифы уже улетели, и теперь не на что было ориентироваться. Мы снова разложили мясо возле греди, неи недалеко от лагеря. На следующее утро мы обнаружили, что сурок Эссо уволок часть мяса в кабинет и съел его там, оставив остальное без дела. Прошло 4 дня с тех пор, как мы потеряли Эссо. А Нила она уже седьмой день, если только Лен не поделился с ней антимоб. Мы предполагали, что она родила ночь на 20 декабря. Не случайно лев, который не показывался много дней, вернулся как раз в ту ночь и с тех пор держался поблизости от гряды, что было для него необычно. В сочинник Жош отправился за козлом, а я продолжала бесплодные поиски, звала Эльсу и не получала ответа. С тяжелым сердцем принялась я украшать нашу елочку. В прежние годы мне приходилось изощряться, Иногда вместо ёлки я украшала небольшую эфорби, увешивая её симметричные ветки мешурой и втыкая в них фистые свечи. Иногда же я заменяла цветы аворы или же молоденький баланитус, очень нарядное растение, на шипах, которого удобно развешивать украшения. А когда под рукой ничего не было, я просто насыпала в низко песок и втыкала в него свечи и зелень, какую только удавалось найти на шипах пустыни. На этот раз у меня была самая настоящая елочка с полным набором блестящих украшений и свечей. Я поставила ее на столе перед палатками, которые украсила цветами и листвой. Затем достала подарки, купленные для Джорджа, Македона, Руи, Ибрахима, Тото -то и повара. А для боя приготовила конверты с деньгами, нарисовав на них еловые веточки. На угощение им я принесла финики, сгущенное молоко и пачки сигарет. К тому времени, как я надела платье, стемнело, и можно было зажигать свечи. Я позвала мужчин. Они принарядились по случаю праздника и смущенно улыбались. Большинство из них никогда не видели настоящей рождественской елки. Да я и сама расстроилась, глядя на маленькое девице, сверкающее во тне посреди ночного буша. Когда гости освоились, я рассказала им об европейском обычае отмечать Рождество ёлкой. Все получили свои подарки, потом мы прокричали "Драйцу" в честь Эльфы. У меня жалость в горле, жевали она. Я попросила повара поскорее принести пудинг, который мы привезли из Сиолы, полить его бренди и поджечь. Выгул вышел гнойков не получилось. Повар всё перепутал и утопил пудинг в любимом соусе Джорджа. Впрочем, раз детские обидны удачи не только у нас. На случай появления Эльцы мы запасли козу, которую подвесили на дереве повыше от наглых разбойников. А когда легли спать, то услышали, как супруг Эльцы ворчит, кряхтит и выделывает себе возможные дылки. Он долго пытался достать мясо, да так и ушёл, не солов на хлебах.